Глава пятая. Инга. И? Я, чуть расправляя плечи, подаюсь вперёд, окрылённая надеждой. Это была хорошая новость. Заканчивает Михаил и спокойно садится за стол. Пододвигает к себе салатник, задумчиво перемешивает покрушенные огурцы. А плохая? Очень тихо спрашиваю я. Михаил Юрьевич отрывает взгляд от наших с Лизой неровных розочек. Смотрит на меня пару секунд, потом раздраженно поджимает губы и отворачивается к окну. Никто не будет ремонтировать школу. Догадываюсь я по его лицу. Ну, не Петрович точно. Морщится Михаил. Он решил подать в отставку. Твой приезд? Смотрит на меня с вызовом. Считает своим последним исполненным долгом перед жителями. Но начинаю я не смело. «Но кто-то же придёт на его место. Там же должны быть бюджеты и запланированные работы». Поднимаю взгляд на Михаила. «Разве нет?» Он фыркает и рывком встаёт из-за стола. «Нет. Если бы жесты и движения можно было записать словами, то это совершенно точно было бы «нет». Михаил открывает холодильник, достаёт сметану в стеклянной банке. Явно домашнюю. Щедро заливает ее огурцы, солит». Все это делается с таким выражением лица, будто непосредственно огурцы виноваты в моем сюда приезде. Или в чем-то еще. «Они школу хотят закрыть», — наконец рявкает он. «В деревне полный первый класс набрать можно. А они говорят, что проще детей в костенке возить. Автобус готовы выделить по нашим дорогам. Час туда, час обратно. А в распутицу все два, если вообще доедешь». Михаил раздражённо бросает ложку, так громко звякает, и в кухне повисает тишина. «Он считал, что к нам никто не поедет учителем», — вздыхает Михаил и вдруг поднимает взгляд на меня. Совсем другой, не такой, как раньше. Сейчас он смотрит не с претензией, а с любопытством и вроде как даже с одобрением. «И откуда ты такая взялась?» «Из Москвы», — отвечаю коротко и опуская взгляд. Не буду же я каждому встречному поперечному рассказывать, что меня жених бросил. Или не жених он мне был. Жених — это тот, кто жениться собрался. А он... Вдруг снова в горле встаёт ком, и, наверное, что-то такое видно по моим глазам, что Михаил вздыхает и, немного растягивая слова, миролюбиво упрекает меня. «Так, договаривались же сырость не разводить!» Откидывается на спинку стула. о чём-то думает, потирая короткую бороду. «Ты права, расставку учителя не закрыли, значит, и бюджет на ремонт школы должен был быть. Надо-ка узнать». Он сводит брови. «В обход Петровича». «Ну?» — награждает меня почти добродушным взглядом, опять вздыхает. «А пока поживёшь тут? Думаю, за пару недель мы поймём расстановку. Считай, Он снова взял ложку, подхватил салатник и щедро насыпал мне на тарелку огурцов. «Ты в отпуске?» «В смысле тут?» Я распахиваю глаза. «А что, в деревне никто больше жилье не сдает?» Михаил замирает с недонесенной дартовилкой. «А чем тебе мой дом не угодил?» спрашивает с явной угрозой в голосе. «Я...» С опозданием понимаю, что сморозило. «Я просто не хотела вас стеснять». «Дом на четыре спальни. Нас двое!» Ответил, как отрезал. «Не стесняешь!» Мне осталось только перестать спорить и благодарно кивнуть. Макароны с мясом после дороги показались пищей богов. А потом Михаил вскипятил еще и сладкий чай, а к нему подал варенье. В общем, к концу ужина я уже не думала о трудностях трудоустройства и действительно чувствовала себя почти в отпуске. «Позвольте я помою!» Попробовала я взяться за грязные тарелки после ужина. «Хоть как-то отблагодарю», — пожала плечами. «Позволяю», — хмыкнул Михаил и распахнул посудомойку. «Таблетки для неё под раковиной». Ой, ой а я такой пользоваться и не умею». Фёдор это считал излишеством. Про мою родную семью и говорить нечего. На помощь, как ни странно, пришла Лизонька. Она, хитро щурясь, подошла к машинке, и просто нажала две кнопки на панели. «А, вижу! температуры и предварительное полоскание. Понятно!» Улыбнулась я ей. Вложила куда надо таблетку, захлопнула дверцу. «Ну что?» — подмигнула девчушке. «Пошли, я своими богатствами похвастаюсь». «Наверное, женские сокровища — это наряды до да украшения, но...» Фёдор же сказал, что из приличного у меня только имя. Имя, которое он, кстати, жутко мерзко коверкал. Ингузь. Фу, да чтоб его. Иди сюда. Тянусь к малышке и как-то машинально глажу её по волосам. Смотри, что у меня есть. Я раскрываю чемодан с книгами. Сверху лежат методички и учебники. Но ниже... Ах, то, что я люблю больше всего на свете. Классика с шикарными иллюстрациями. Я специально себе собирала по спискам школьной программы. Смотри. Разворачиваю старую, почти антикварную книгу со сказками. Это иллюстрации Васнецова. Рассказываю я сказку о Иване Царевиче и молодильных яблоках. И чувствую, как малышка задерживает дыхание. Смотри. А это царевна-лебедь. На нас смотрит почти врубелевская женщина в сверкающем белом одеянии. А это... Я сама не замечаю, как мы с ней заползаем на кровать и обкладываемся книгами. Я рассказываю, рассказываю, рассказываю о Пушкине и о том, откуда он взял историю про рыбака и рыбку, о легенде про волшебного помощника, которая есть почти у каждого народа. Только у нас это волк, а у кого-то джин. о красавицах, которые были заточены в высоких теремах или в башнях с драконами». В какой-то момент Лизенька заползает ко мне под бок, и мы принимаемся просто читать. Выбор пал на сказку о царевне лягушке. На том моменте, когда Иван сжигает лягушачью шкурку и Василиса Прекрасная попадает к кощею малышка прижимается ко мне, замирает. А я читаю. Поглаживаю ее по волосам и читаю. Чувствую, как она расслабляется. Вдруг понимаю, что ее дыхание становится глубоким. Опускаю взгляд. Ну, конечно, уснула. Такая сладкая во сне, губками шевелит. Улыбаюсь, еще раз глажу ее по голове, поднимаю взгляд и... Замираю от страха. В дверях стоит Михаил, и выражение его лица не предвещает ничего хорошего.